Издательство Эксмо. Джулика Гава. Железная дочь. Часть первая. Глава первая. Зимний двор. Железный король стоял передо мной, завораживающий своей красотой. Серебристые волосы его непокорным водопадом струились по плечам. Длинное чёрное пальто, развивающееся за спиной, подчёркивало острые черты лица и бледную полупрозрачную кожу с синевато-зелёными прожилками. В глубине угольно-чёрных глаз сверкнула молния. Стальные щупальца, исходившие из спины и плеч, обвивались вокруг него, подобно мантии из крыльев, сверкая на свету. Словно ангел-мститель Он плыл ко мне по воздуху, протянув руку с грустной и нежной улыбкой на губах. Я шагнула к нему, и железные тросы осторожно обвились вокруг меня, притягивая ближе. «Меган Чейз», — прошептал машина, проводя рукой по моим волосам. Я вздрогнула, прижав опущенные руки вдоль тела, пока железные щупальца ласкали мою кожу. «Ты пришла. Что тебе нужно?» Я нахмурилась. «Что мне нужно? Зачем я здесь?» «Мой брат», — ответила я, вспомнив. «Ты похитил моего брата Итана, чтобы заманить меня сюда. Я пришла вернуть его». «Нет». Машина покачал головой, подходя ближе. «Ты пришла не за братом, Меган Чейз, и не за возлюбленным принцем неблагого двора. Нет». «Ты здесь только для одного! Ты здесь ради власти!» В висках пульсировало, я пыталась отступить, но тросы держали меня крепко. «Нет», — пробормотала я, сопротивляясь железной хватке. «Нет, неправда! Все было не так!» «Тогда покажи мне!» — машина широко развел руки. «А как все должно было быть?» Что ты хотела сделать? Покажи мне, Меган Чейз. Нет, покажи. В ладони что-то пульсировало. Живая стрела из ведьминого древца. С воплем я подняла руку и вонзила заостренный наконечник прямо в сердце машины. Он в ужасе попятился, потрясенно глядя на меня. Только теперь это был не машина, а принц Фейри с черными волосами, и ярко-серебристыми глазами. Стройный и грозный, одетый во всё чёрное, он потянулся к мечу на поясе, но осознал, что было уже поздно. Он качнулся, едва удерживаясь на ногах, и я с трудом подавила крик. «Меган», — прошептал Эш, изо рта у него потекла тоненькая тёмная струйка крови. Он впился руками в стрелу и упал на колени, глядя на меня умоляюще затуманенным взглядом. «За что?» Дрожа я подняла обогренные руки и смотрела, как кровь струйками стекает на землю. Под моей гладкой кожей что-то шевелилось, проталкиваясь на поверхность, будто пиявки. В глубине души я понимала, что должна быть напугана, потрясена, шокирована. Но нет, я чувствовала себя могущественной, властной и сильной. Будто во мне вспыхнуло электричество, и я могла делать все, что пожелаю, и никто не смог бы меня остановить. Я опустила глаза на принца неблагого двора и усмехнулась его жалкому виду. Неужели я когда-то любила этого слабака? «Меган!» — Эш опустился на колени. Жизнь в нем постепенно угасала, хоть он и боролся. На мгновение я восхитилась его упорством. Но в конце концов оно ему не поможет. «Как же твой брат?» — взмолился он. «Твоя семья! Они ждут тебя дома!» Из моей спины распустились железные тросы, расправляясь вокруг меня сверкающими крыльями. Глядя на беспомощного неблагого принца перед собой, я терпеливо улыбнулась. «Я уже дома». Тросы серебристым пятном вонзились в грудь принца Фейри и повалили его на землю. Эш дернулся, открыв рот в безмолвном крике. Голова его откинулась назад, и он разбился, как кристалл бетон Окруженная сверкающими останками темного принца, запрокинув голову, я рассмеялась. И этот смех превратился в прерывистые вопли, разбудившие меня. Меня зовут Меган Чейз. Я находилась при Зимнем дворе уже достаточно давно. Как долго? Даже не знаю. Время здесь течет иначе. Пока я застряла в небыле, внешний мир, мир смертных, существовал без меня. Там все шло своим чередом. Если я когда-нибудь выберусь отсюда, если когда-нибудь вернусь домой, то может оказаться, что там прошла добрая сотня лет, И все мои близкие друзья давно мертвы, как приключилось с Рипом Ван Винклем. Рип Ван Винкль. От английского Рип Ван Winkle, Рассказ фантастического содержания американского писателя Вашингтона Ирвинга. Написанный в 1819 году. Главный герой Рип Ван Винкль, житель деревушки близ Нью-Йорка, проспавший 20 лет в Катскильских горах и спустившийся оттуда, когда все его знакомые умерли. Этот персонаж стал символом отставшего от времени человека, проспавшего полжизни. Стараюсь не думать об этом слишком часто, но иногда мысли сами лезут в голову. В моей комнате было холодно. Здесь всегда холодно. Даже лазурного цвета пламени в очаге недостаточно, чтобы разогнать непрекращающийся мороз. Стены и потолок были высечены из непрозрачного дымчатого льда. Люстра сверкала тысячами сосулек. Сегодня я была одета в спортивные штаны и толстый свитер, а еще шерстяную шапку и перчатки. Но даже этого недостаточно. За моим окном ледяным сиянием светился подземный город зимних фейри. Темные фигуры прыгали и порхали в тени зданий, сверкая когтями. зубами и крыльями. Вздрогнув, я посмотрела на небо. Сквозь тьму высоченный потолок огромной пещеры было не разглядеть. Но тысячи крошечных огоньков, шары волшебных огней или сами фейри мерцали, как одеяло из звезд. В дверь постучали. Я не предложила стучавшему войти. На горьком опыте научилась не делать этого. то был неблагой двор. И приглашать кого-то в свою комнату было очень и очень плохой идеей. От всех, конечно, не избавиться, но Фейри следует правилам превыше всего, так что по приказу королевы меня не беспокоили, если только я сама о чем-то не просила. А пригласить кого-то войти могло сойти и за просьбу. Я пересекла комнату, выдыхая кружившие вокруг меня клубы пара, и приоткрыла дверь. На полу сидела изящная чёрная кошка, обернув лапы хвостом, и смотрела на меня немигающими жёлтыми глазами. Но не успела я и слова сказать, как она зашипела и проскользнула в щель, словно тень. «Эй!» Я обернулась, но кошка была уже не кошкой. Передо мной стояла фука Тяусин, ослепительно улыбаясь мне своей клыкастой улыбкой. «Ну, конечно, это фука!» Им плевать было на социальные правила. На самом деле казалось, что им в радость было их нарушать. Из ее аккуратно уложенных в дреды волос торчали время от времени подергиваясь меховые ушки. На ней была броская куртка с искусственными драгоценными камнями и заклепками, рваные джинсы и армейские ботинки. В отличие от благого двора, неблагие Фейри предпочитали одежду смертных, Уж зло ли благому двору, или просто, чтобы слиться со смертными, не знаю. «Чего тебя? настороженно спросила я. Тяусин прониклась ко мне особым интересом, когда меня привели ко двору. Полагаю, из-за ненасытного любопытства, свойственного фукам. Мы как-то общались пару раз, но другом ее сложно назвать. То, как она смотрела на меня, не мигая. будто на потенциальный обед, всегда заставляла меня нервничать. Фука зашипела, проводя языком по зубам. «Ты не готова!» — сказала она шипящим голосом, оглядывая меня. «Поторопись! Переодевайся, живо! Нам пора! Давай быстрее!» Я нахмурилась. Тяусин всегда трудно было понять. Она так быстро меняла темы, что сложно было уследить. «Куда?» — спросила я, и она захихикала. «Королеве!» — промурлыкала Тяусин, двигая ушами взад-вперед. «Королева зовет тебя!» Мой живот сжался в комок. Я боялась этого момента с тех пор, как приехала в Зимний двор вместе с Эшем. Когда мы прибыли во дворец, королева посмотрела на меня с хищной улыбкой и отослала прочь, сказав, что хочет поговорить с сыном наедине. и скоро примет меня. Разумеется, скоро — понятие относительное для Фейри. И с тех пор я сидела как на иголках, ожидая, когда же Мэп вспомнит обо мне. Тогда же я видела Эша в последний раз. При мысли о Эше в животе запорхали бабочки, напоминая о том, как сильно все изменилось. Когда я впервые вошла в мир Фейри, в поисках похищенного брата, Эш был моим врагом. Хладнокровный и опасный сын Мэп, королева неблагого двора. На пороге войны между дворами Мэп послала Эша схватить меня, надеясь использовать меня в качестве рычага воздействия на моего отца, короля Аберона. Но будучи в отчаянии и желая спасти брата, я заключила с зимним принцем сделку. Если он поможет мне спасти Итана, я вернусь вместе с ним в неблагой двор добровольно. В тот момент это была отчаянная авантюра. Мне нужна была вся возможная помощь, чтобы сразиться с Железным Королем и вызволить брата. Но где-то там, посреди проклятой пустоши, из пыли и железа, наблюдая, как Эш сражался с Железным Королевством, которое отравляло саму его сущность, я поняла, что влюбилась в него. Эш провел меня туда, но едва пережил столкновение с машиной. Король Железных Фейри был невероятно сильным, практически непобедимым. Несмотря ни на что, мне удалось одолеть машину, спасти брата и вернуть его домой. В тот же вечер, согласно нашему соглашению, Эш пришел за мной. Настал мой черед выполнить свою часть сделки. Снова покинув родной дом и семью, я последовала за ним в Тирнаног, Зимние земли. Путешествие через Тирноног было холодным, темным и пугающим. Даже с таким союзником, как Зимний Принц, Фейриленд оставался диким и опасным, особенно для людей. Эш был идеальным телохранителем, опасным и бдительным защитником. Но временами он казался отстраненным и встревоженным. И чем дальше мы заходили в земли зимы, тем больше он отдалялся, отгораживаясь от меня и мира. Но не говорил, почему. В последнюю ночь нашего пути на нас напали. Чудовищный волк, посланный самим Абероном, выследил нас, намереваясь убить Эша и отправить меня обратно в летний двор. Мы спаслись, но Эш был ранен в схватке с волком. Поэтому мы укрылись в заброшенной ледовой пещере, чтобы отдохнуть. и перевязать его раны. Он молчал, пока я накладывала самодельную повязку на его раны, но чувствовала на себе его взгляд. Опустив его руку, я подняла голову и встретила взгляд его серебристых глаз. Эш медленно моргнул и посмотрел так, будто пытался меня понять. — Почему ты не убежала? — нежно спросил он. — Не остановит и волка, не пришлось бы идти в тир на ног. ты была бы свободна. Я задумалась. Я согласилась на сделку, как и ты, ответила я, наблюдая, как он хмурится, озадаченный тем, какой выбор я сделала. Рассердившись, я посмотрела ему в глаза. Что думаешь, раз я человек, то сбежала бы? Я знала, во что ввязываюсь и выполню свою часть уговора, что бы ни случилось. А если думаешь, что я оставила бы тебя на съедение этому монстру, только чтобы не попасть к мэп, то ты меня плохо знаешь. «Именно потому что ты человек», — продолжил Эш тем же тихим голосом, не сводя с меня глаз. «Ты и просчиталась, упустив такую возможность. На твоем месте зимние фейри не стали бы спасать мне жизнь. Они не позволили бы эмоциям стоять у них на пути. Чувства делают нас слабее. заставляют усомниться в очевидном. Если хочешь выжить при неблагом дворе, то начни думать, как они. Что ж, я не такая, как они. Я встала и отступила, пытаясь подавить растущее чувство обиды и глупые гневные слезы, застилавшие глаза. Я не зимняя Фейри, а человек с человеческими чувствами и эмоциями. Я не могу просто отключить их, как это делаешь ты. Что, не дай бог, в следующий раз, когда тебя вот-вот сожрут или убьют, на помощь тебе придет человек, да?» Я развернулась, чтобы уйти, но Эш со слепительной скоростью поднялся на ноги и схватил меня за плечи. Я напряглась, сопротивляясь и не поворачиваясь, но бороться с ним было бесполезно. Даже раненый и истекавший кровью, он был намного сильнее меня. «Я благодарен». шепнул он мне на ухо, заставляя меня невольно встрепенуться. «Просто хочу, чтобы ты поняла. Зимний двор охотится на слабых, такова их натура. Они попытаются разорвать тебя на части, физически и эмоционально. А я не всегда смогу быть рядом, чтобы тебя защитить». Я вздрогнула, гнев улетучился, уступив место сомнениям и страхам. Эш вздохнул. и я почувствовала его дыхание на своей шее, когда он приник лбом к моему затылку. «Я не хочу этого делать», — признал он тихим голосом, наполненным страданием. «Я не хочу видеть, что они с тобой сделают. У летних, Фейри, при зимнем дворе мало шансов. Но я поклялся, что приведу тебя и связан этим обещанием». Он поднял голову, сжимая мои плечи чуть ли не до боли, и продолжил низким, мрачным и холодным голосом. «Поэтому ты должна быть сильнее, чем они. Несмотря ни на что, не теряй бдительности. Они будут обманывать, играть с тобой, льстить и наслаждаться твоими страданиями. Не позволяй им достать тебя. И никому не доверяй». Он замолчал и шепотом добавил. даже мне я всегда буду тебе доверять прошептала я, не задумываясь. И Эш яростно повернул меня лицом к себе. Нет, возразил он. Не будешь. Я твой враг, Меган. Никогда не забывай об этом. Если Мэп повелит убить тебя на глазах у всего двора, мой долг подчиниться. Если прикажет Роуэну или Сейджу медленно разорвать тебя на куски, так чтобы ты испытывала мучения каждую секунду, я буду вынужден просто стоять и позволять им это делать, понимаешь? Я принц неблагих, холодный, безжалостный и беспощадный. В зимнем дворе мои чувства к тебе ничего не значат. Лето и зима всегда будут по разные стороны. И это не изменить. Я знала, что мне следовало бояться его. В конце концов он был неблагим принцем и сказал, что убьет меня, если Мэп прикажет ему. Но он также признал, что у него есть ко мне чувства, и пусть они якобы не имели значения, но живот мне все равно знатно скрутило. Я была наивна, возможно, но мне не верилось, что Эш добровольно причинит мне боль, даже при зимнем дворе, особенно сейчас, когда он смотрел на меня так сердито, терзаемый противоречиями. Затем тяжело вздохнул. «Ты ни слова не услышала из того, что я сказал, да?» Пробормотал он, закрывая глаза. «Я не боюсь», — ответила я ему, соврав. «Я была в ужасе от мэпа неблагого двора и того, что ждало меня в конце этого пути. Но пока Эш будет рядом, со мной все будет хорошо». «Ты невыносимо упряма», — пробурчал Эш, проводя рукой по волосам. «Не представляю, как тебя защищать, если ты попросту не обладаешь инстинктом самосохранения». Я подошла вплотную и положила руку ему на грудь, почувствовав, как бьется сердце. «Я верю тебе», — сказала я, вставая на цыпочки так, чтобы наши лица были на одном уровне и проводя пальцем по его животу. «Уверена, ты найдешь способ». У него перехватило дыхание, и он посмотрел на меня голодным взглядом. «Играешь с огнём. Ты хоть понимаешь это?» «Звучит странно, учитывая, что ты ледяной «Я не успела договорить. Эш наклонился и поцеловал меня. Я обвела его шею руками, он обнял меня за талию, и мороз был мне больше не страшен». На следующее утро он снова отдалился. и практически не разговаривал со мной, как бы я ни старалась. Тем вечером мы дошли, наконец, до подземного дворца при Зимнем дворе, и Мэб почти сразу отпустила меня. Слуга проводил меня в маленькую холодную комнату, где я сидела, ожидая, когда Эш снова придет за мной. После встречи с королевой он так и не вернулся, и спустя несколько часов ожидания я рискнула проскользнуть в залы Зимнего дворца, чтобы разыскать его. Именно тогда я и наткнулась на Тяо Син. А точнее, она нашла меня в библиотеке, пока я убегала, спасаясь от игривого и неповоротливого Джека в цепях. Джек в цепях? фольклоре Йоркшира, Англия. Гигантский призрак в цепях, выпрыгивающий на путников из темноты. Преследовавшего меня между рядами. Избавившись от великана, она сообщила мне, что принца Эши больше нет во дворце. и никто не знает, когда он вернется». «Это же Эш!» — воскликнула она, улыбаясь мне, сидя на книжном шкафу. «Он почти не бывает во дворце, только появится и пуф, опять пропадает на несколько месяцев». «Почему Эш ушел так внезапно?» Я задавалась этим вопросом миллиард раз. Мог хотя бы сказать, куда идет и когда вернется. Не обязательно было оставлять меня в таком подвешенном состоянии. Разве что он нарочно избегал меня. И все его слова, наш поцелуй, чувства в его глазах и эмоции в голосе, ничего не значили. Может, он просто привел меня в зимний двор, как и обещал королеве. — Опоздаешь! — промурлыкала Тяусин, возвращая меня к реальности, наблюдая за мной горящими кошачьими глазками. — Мэп не любит, когда ее заставляют ждать. «Хорошо», — ответила я тихо, выбираясь из дурного настроения. «Да наконец-то! У меня будет аудиенция у волшебной королевы зимы! Дай мне минутку, переоденусь». Я ждала, но, заметив, как Тяусин не двинулась с места, посмотрела на нее сердито. «Э-э, можно мне ненадолго уединиться?» Тяусин хихикнула и одним ловким движением превратилась в лохматого черного козла. который выскочил из комнаты на четырёх копыцах. Я закрыла дверь и прислонилась к ней спиной, чувствуя, как сердце колотится в груди. Мэп хотела меня видеть. Королева неблагого двора, наконец, звала меня. Я вздрогнула и, оттолкнувшись от двери, направилась к комоду, на котором стояло ледяное зеркало. На меня смотрело моё отражение, слегка искажённое трещинами на гладкой поверхности. Порой я до сих пор не узнавала себя. Прямые светлые волосы казались почти серебристыми в тусклом свете комнаты, а глаза выглядели слишком крупными для моего лица. Были и другие детали, тысячи мелочей, которые я не могла уловить, говорившие мне, что я не человек, что меня следует бояться. Но и, разумеется, самое очевидное различие — остроконечные уши. Громко и четко напоминавший о том, что я и правда необычная девушка. Я отвела взгляд от своего отражения и взглянула на свою одежду. В ней было тепло и удобно, но что-то мне подсказывало, что явиться к королеве неблагого двора в спортивных штанах и мешковатом свитере было плохой идеей. Отлично. Через пять минут у меня встреча с королевой зимних фейри. Что мне надеть? Закрыв глаза, я попыталась собрать вокруг себя чары и наложить их на свою одежду. Не получилось. Огромный прилив сил, который я использовала в битве с Железным Королем, казалось, исчез. Причем настолько, что я не могла создать даже простейшую иллюзию. Поверьте, я пробовала. И не раз, вспоминая уроки Грималкина, волшебного кота, которого я повстречала, когда только попала в небыль. Я пыталась стать невидимой, заставить обувь парить в воздухе и разжечь волшебный огонь, но все было тщетно. Я даже не ощущала чары, хотя знала, что они повсюду вокруг меня. Чары подпитываются эмоциями, и чем более дикие и страстные эти эмоции, ярость, похоть, любовь, тем легче их использовать. Но я никак не могла получить к ним доступ, как раньше. Казалось, я снова стала простой Меган Чейз, без волшебной силы. Остались только острые уши. Странно. Ведь многие годы я даже не подозревала, что наполовину Фейри. Всего несколько месяцев назад, в мой шестнадцатый день рождения, я узнала, что мой лучший друг Робби никто иной, как Плутишка Робин, печально известный как Пак. из сна в летнюю ночь Шекспира. Моего младшего брата Итана похитили Фейри, и я должна была спасти его. Ах да, кстати, оказалась я, дочь-полукровка короля Аберона, повелителя летних Фейри. Потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть и прийти к осознанию, что я наполовину Фейри и могу использовать магию, волшебные чары в своих заклинаниях. Не то чтобы я была в этом хороша, на самом деле я была полным профаном к великому раздражению Грималкина. Но не в этом суть. Тогда я даже не верила в существование Фейри. Но теперь, когда моя магия исчезла, мне казалось, будто я потеряла часть себя. Вздохнув, я открыла комод и достала джинсы, белую рубашку, длинное черное пальто и натянула все это на себя как можно скорее, чтобы не замёрзнуть насмерть. На мгновение в голову пришла мысль, не надеть ли что-то модное, вечернее платье, к примеру. Но я тут же от неё отказалась. Неблагие надменно отвергали официальное одеяние. У меня будет больше шансов выжить, если приспособлюсь к местным устоям. Когда я открыла дверь, Тяосин, уже не коза и не кошка, уставилась на меня. и расплылась в ухмылке. «Сюда!» — прошипела она, отступая в ледовый коридор. Её жёлтые глаза, казалось, плыли в темноте. «Королева ожидает!» Я следовала за Тяусин под тёмным извилистым коридором, стараясь смотреть прямо перед собой. Но краем глаза всё же улавливала кошмары, таящиеся в залах неблагого двора. За дверью, словно гигантский паук, прятался хилый буги. Бледное исхудавшее лицо смотрело на меня сквозь щель. Огромный чёрный пёс с горящими глазами преследовал нас по коридорам, не производя ни единого звука, пока Тяосин не зашипела на него, прогнав прочь. В углу, кидая кости, сделанные из зубов и крошечных косточек, ютилась пара гоблинов и красный колпачок, с зубами. Когда мы проходили мимо, между ними разгорелся спор. Гоблины показывали на красного колпачка пальцем и кричали «Мухлёж! Мухлёж!» высокими голосами. Я не смела оглянуться, но за спиной раздался виск, а за ним и треск ломающихся костей. Вздрогнув, я свернула за угол вслед за Тяосин. В конце коридора открывалась огромная комната.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 Кобальды – домовые и духи-хранители подземных богатств в мифологии Северной Европы. Добродушные, однако, могли устроить в доме хаос и беспорядок в ответ на пренебрежение. Фуки, хобы. Хобы – в британской мифологии фейри-силачи, всегда готовые помочь человеку по хозяйству. И фейри, названия которых я даже не знала. Все блуждали взад и вперед в подвижной полутьме. Я бегло осмотрелась в поисках взъерошенной черной шевелюры и ярких серебристых глаз. Сердце мое упало. Его здесь не было. В дальнем конце комнаты в воздухе парил ледовый трон, окруженный ледяным сиянием. И восседала на нем Мэп, королева неблагого двора, балансируя и управляя мощью огромного ледника под собой. Зимняя королева была потрясающей, но при этом она светилась простой естественной красотой. При дворе Аберона я видела ее рядом с соперницей, Титанией, летней королевой, которая тоже была невероятно красива, но излучала ядовитую светскую красоту. Титания тоже злилась на меня, а если быть точнее... за то, что я дочь Берона, и как-то раз даже пыталась превратить меня в оленя, так что особой любви я к ней тоже не питала. Даже будучи полными противоположностями, обе королевы были невероятно могущественными. Титания была летней грозой, красивой и смертоносной, и могла кого угодно поджарить молнией, стоило ее рассердить. Мэб же была самым морозным зимним днем, когда все неподвижно и мертво, в страхе перед неумолимым обледенением, который уничтожил мир раньше и может сделать это снова. Королева развалилась на своем троне в окружении нескольких благородных придворных фейри, сидов, одетых в дорогую современную одежду, деловые костюмы, белоснежные и в полоску. Когда я видела ее последний раз при дворе Аберона, На мэп было струящееся чёрное платье, которое при движении струилось и извивалось, будто живые тени. Сегодня она была в белом. Белый брючный костюм, ногти цвета опала и каблуки цвета слоновой кости, а тёмные волосы элегантно уложены на макушке. Чёрные бездонные глаза, похожие на беззвёздную ночь, поймали мой взгляд, и бледно-лиловые губы И загнулись в ленивые усмешки. По спине пробежал холодок. Фейри было плевать на смертных. Для них люди — игрушки, которые можно использовать и выбросить. Это касается как благого, так и неблагого двора. Хотя я и являлась наполовину Фейри, к тому же дочерью Аберона, сейчас я осталась в одиночестве, при дворе заклятых врагов моего отца. Рассерди я Мэп, и кто знает, что она со мной сделает. Может, превратит в белого кролика и натравит на меня гоблинов, хотя это больше в стиле Титании. У меня возникало ощущение, что Мэп способна придумать нечто куда более изощренное и ужасное. Это пугало. Тяусин виляла в толпе неблагих Фейри, которые даже не обращали на нее внимания. Для них интерес представляла я, И сердце мое бешено колотилось в груди, пока я следовала за фукой. Я чувствовала ехидные ухмылки и голодные взгляды, сверлившие меня в спину. Но, вздернув подбородок, старалась уверенно шагать вперед. Ничто не привлекает Фейри так сильно, как страх. Один благородный сит в толпе поймал мой взгляд и улыбнулся. И сердце мое болезненно сжалось. Он напомнил мне Эша, которого здесь не было, который оставил меня одну в этом дворце, наполненном монстрами. Чем ближе мы подходили, тем крепче становился мороз, исходивший от зимней королевы. Под конец стало настолько холодно, что было трудно дышать. Теусин шагнула к подножию трона и поклонилась. «Я проделала то же самое», Едва сдерживая клацание зубов, позади нас столпились неблагие фейри. Их дыхание и бормочущие голоса заставили меня содрогнуться. "Меган Чейс", прогремел под сводами голос королевы, от чего у меня волосы встали дыбом. Теусина скользнула и исчезла в толпе, бросив меня. "Как хорошо, что ты к нам присоединилась". Для меня большая честь «Быть здесь, миледи!» — ответила я, используя всю свою силу воли, чтобы голос не дрожал. Но дрожь всё равно проскользнула, и не только от холода. мы радостно улыбнулась и откинулась в кресле, глядя на меня бесстрастными чёрными глазами. На несколько ударов сердца воцарилась тишина. «Итак...» Королева ритмично стучала ногтями по подлокотнику, заставляя меня каждый раз вздрагивать. Вот мы и свиделись. Должно быть, ты считаешь себя очень умной, дочь Берона. Я... мне... жаль, но я не понимаю. Запнулась я, и сердце мое будто сжали ледяным кулаком. Начало не очень хорошее, отнюдь. О, тебе не жаль. Продолжила Мэ, подарив меня терпеливой улыбкой. «Но пожалеть еще придется, не сомневайся». Она наклонилась вперед. Королева выглядела абсолютно нечеловечески, и я с трудом подавляла желание с криком выбежать из странного зала прочь. «Я наслышана о твоих подвигах, Меган Чейз», прохрипела королева, прищурившись. Неужели ты думала, что я не узнаю? Ты обманом заставила неблагого принца последовать за тобой в железное королевство. Заставила его сражаться с твоими врагами за тебя. Связала его соглашением, которое чуть не погубило его. Мой драгоценный мальчик. Из-за тебя я чуть не потеряла его навсегда. Как по-твоему, что я чувствую? Улыбка Мэп стала хищной, и мой живот сжался от страха. Что она мне сделает? Замурует во льду? Заморозит изнутри? Охладит мою кровь так, что мне никогда не согреться, чтобы я ни надела, и как бы жарко ни было? Я вздрогнула, но вдруг заметила вокруг себя слабое мерцание, похожее на тепловые волны. И поняла, что Мэп окутывает меня чарами, манипулируя моими эмоциями. дабы я показала худшую свою часть. Ей незачем было угрожать или что-то говорить, я и так была до чертиков напугана. В момент прояснения я задумалась, проделывал ли Эш то же самое, манипулируя мной и влюбляя в себя. Если Мэп такое умела, то наверняка и ее сыновья обладали таким талантом. Были ли мои чувства к Эшу реальными? или же вызваны чарами. Не время сейчас об этом думать, Меган!» Мепп уставилась на меня, оценивая мою реакцию. «Я по-прежнему дрожала от страха, но понимала, чего добивалась королева. Если сдамся и буду молить о пощаде, то окажусь в силках соглашения с Фейри прежде, чем осознаю это. Обещание в мире Фейри — чрезвычайно серьезное дело». и я не собиралась идти у Мэп на поводу и пообещать то, о чем буду жалеть. Я украдкой вздохнула, собираясь с мыслями, чтобы не разрыдаться, как двухлетний ребенок, перед ответом королеве. «Простите меня, королева Мэп», — сказала я, тщательно подбирая слова. «Я не хотела причинить вред вам или вашим близким. Мне нужна была помощь Эша, чтобы спасти брата от железного короля». При упоминании Железного Короля неблагие фейри у меня за спиной заворчали и зарычали, настороженно оглядываясь по сторонам. Я чувствовала, как вздыбились перья, обнажились клыки и когти. Для обычных фейри железо было смертельным ядом, истощающим их магию и обжигающим плоть. Целое Железное Королевство было для них пугающим и устрашающим. а уж правитель Фейри по имени Железный Король — и вовсе кощунство. На мгновение у меня в голове возникла успокаивающая мысль, что Железные Фейри стали кошмаром для традиционных Фейри. И я с трудом подавила злорадную ухмылку. «Я бы сказала, что ты лгунья, девочка», — спокойно сказала Мэп, когда недовольный Гомон за спиной стих. если бы не услышала то же самое из уст своего сына. Будь уверена, приспешники Железного Короля не представляют для нас угрозы. Прямо сейчас Эш со своими братьями обыскивает наши территории в поисках Железных Фейри. Если эти мерзавцы находятся в пределах наших границ, мы выследим их и уничтожим. Я почувствовала прилив облегчения. Но не из-за заверений, Мэп. Эш находился где-то там, и у него была причина отсутствовать. И все же... Мэп посмотрела на меня взглядом, от которого сжался живот. Мне не дает покоя вопрос. Как же ты выжила? Возможно, лето союзничает с железными фейри, замышляя с ними заговор против зимнего двора. Это было бы ужасно забавно, не так ли, Меган Чейз? Нет, — ответила я мягко. В памяти всплыло, как железный король отшатнулся, когда я вонзила стрелу ему в грудь. Я сжала кулаки, чтобы подавить дрожь. Я до сих пор не могла забыть, как машина корчился от боли, чувствовала, как что-то холодное и змеиное скользит по моей коже. Железный король собирался уничтожить лето, так же как и зиму. Теперь он мертв. Я убила его. Мэп сощурила глаза до узких щелочек. И ты хочешь, чтобы я поверила, что ты получеловек, практически не обладающая никакой силой, смогла убить железного короля? Можешь ей поверить? Раздался голос, от звука которого. У меня сердце сжалось и подпрыгнуло в груди. Я был там и видел, что произошло. Толпа загудела и разделилась, словно волны в море, образовав проход. Я не могла пошевельнуться. Стояла, как вкопанная. Сердце бешено колотилось, когда худощавый опасный силуэт принца Эша показался в дверях зала. Я вздрогнула и занервничала. Эш выглядел, как всегда, мрачно-красивый, в чёрно-серых одеждах. Бледная кожа резко контрастировала с тёмными волосами и одеянием. Меч висел на поясе, ножны светились и сине-чёрным, источая морозную ауру. Приведи его я испытала огромное облегчение. Я шагнула к нему, улыбаясь, но его холодный взгляд остановил меня. В замешательстве я замерла. Может, он меня не узнал? Я встретилась с ним взглядом, ожидая, что выражение его лица растает, и он подарит мне едва уловимую улыбку одним уголком губ, которую я так обожала. Но ничего такого не произошло. Ледяные глаза окинули меня коротким, пренебрежительным взглядом. Затем он обошел меня и направился к королеве. Я почувствовала укол шока и боли. Может, он и притворялся хладнокровным перед королевой, но мог хотя бы поздороваться. Я сделала мысленную заметку отругать его позже, когда останемся наедине. «Принц Эш», — промурлыкала Мэп, когда Эш опустился на одно колено перед троном. «Ты вернулся? Братья с тобой?» Эш поднял голову. Но прежде чем успела ответить, кто-то произнес. «Наш младший брат практически бежал от нас, чтобы прибыть к тебе, королева Мэп". Произнес за спиной высокий ясный голос. «Если бы я его не знал, то подумал бы, что он хотел поговорить с тобой без нашего присутствия!» Эш поднялся, когда в зал вошли еще двое, заставляя придворных Фейри покорно расступаться перед ними. Лицо его было совершенно пустым. Как и Эш, они носили на поясе длинные мечи и держались с легкой, присущей им королевской грацией. Первый тот, что заговорил, был телосложением и ростом похож на Эша, худощавый, грациозный и опасный. У него было худое лицо с острыми чертами и черные волосы, колыхавшиеся на голове, подобно шипам. За его спиной развивался белый плащ, а в остроконечном ухе сверкала крошечная золотая серьга. Он поймал мой взгляд, проходя мимо, и ледяные голубые глаза сверкнули, как алмазные осколки, а губы его скривились в ленивой усмешке. Второй брат был выше, скорее поджарый, чем стройный. Длинные волосы цвета вороного крыла были собраны в хвост, доходивший до талии. За ним плелся большой серый волк, настороженно прищурив янтарные глаза. «Роуэн!» — улыбнулась ему Мэп, когда они оба поклонились ей, как это сделал Эш. «Сейдж!» «Мои мальчики дома, наконец!» «Какие вести вы мне принесли?» «Нашли железных фейри на наших границах? Принесли мне их ядовитые сердечки. «Моя королева», — заговорил самый высокий из троих братьев, Сейдж. «Мы обыскали тир на ног от границы до границы, от ледовитых равнин до промерзлых топий и до моря битого стекла, но не нашли никаких железных фейри, о которых рассказывал брат. Что заставляет задуматься, не преувеличивал ли наш дорогой Эш». заговорил Роуэн ехидным голосом и с не менее ехидной ухмылкой. «Не могли же легионы железных Фейри просто испариться в воздухе?» Эш взглянул на Роуэна со скучающим видом. Я же почувствовала, как кровь приливает к моему лицу. «Он говорит правду!» — выпалила я и почувствовала, что все взгляды в зале обратились на меня. «Железные Фейри реальны!» И все еще существует. Если не отнесетесь к ним серьезно, то умрете раньше, чем поймете, что вообще происходит. Роуэн улыбнулся мне опасной улыбкой, прищурившись. — А с чего вдруг дочь полукровку Аберона заботит судьба Зимнего двора, а? — Достаточно, — разнесся по комнате голос Мэп. Она встала и махнула рукой собравшимся за нашей спиной придворным. «Убирайтесь! Пошли вон, все! Я буду говорить с сыновьями наедине!» Толпа, крадучись и шаркая, вышла из зала. Я колебалась и пыталась поймать взгляд Эша, гадая, буду ли я участвовать в этом разговоре. Как-никак я тоже знала о железных фейре. Мне удалось привлечь его внимание, но зимний принц, скучающий и враждебно посмотрел на меня, прищурившись. «Разве ты не слышала королеву, полукровка?» — холодно спросил он, и мое сердце сжалось в крошечный комок. Я уставилась на него с открытым ртом, отказываясь верить, что он сказал это мне. Но он продолжил с безжалостным презрением. «Тебе здесь не рады. Уходи». В глазах предательски защипали гневные слезы, и я сделала шаг к нему. «Эш!» Глаза его блеснули, когда он бросил на меня взгляд полное отвращение. «Владыка, Эш! Или ваше высочество, полукровка! И не припомню, чтобы давал тебе позволение разговаривать со мной. Запомни это, ибо еще раз забудешь свое место, и я живо напомню тебя вот этим клинком». Он отвернулся. дав мне понять холодным и грубым жестом, что я свободна. Роуэн хмыкнул, а Мэп наблюдала за мной со своего трона холодным, довольным взглядом. Горло моё сжалось, слёзы затуманили глаза. Я задрожала и, прикусив губу, пыталась сдержать нахлынувшие слёзы. Я не буду плакать, не сейчас, перед Мэп, Роуэном и Сейджем. Они только этого и ждали. И я читала это в их лицах, пока они выжидающе смотрели на меня. Нельзя показывать свою слабость перед неблагим двором, если хочешь выжить, особенно теперь, когда Эш стал таким же чудовищем. Со всем достоинством, на которое была способна, я поклонилась королеве Мэп. Прошу меня извинить, ваше величество, сказала я чуть дрожащим голосом. Я оставляю вас. «И ваших сыновей с миром!» Мы кивнула, и Роуэн насмешливо поклонился мне. Эш и Сейдж и вовсе не удостоили меня внимания. Я развернулась и вышла из тронного зала с высоко поднятой головой. С каждым шагом сердце мое разбивалось на осколки.